В эзотерической традиции история храма выглядит несколько иначе. Архитектор Херсифрон, посвященный в тайные мистерии, якобы сам предложил городам Ионии воздвигнуть храм их покровительницы, богини охоты Артемиде, ревнине называли ее Дианой. Идея была поддержана, решили, что храм следует построить в Эфесе. Зочи создал удивительное творение, которое символизировало собой Вселенную в миниатюре, а разрушен он был с помощью черной магии, ибо был посвящен оккультному символу порождения Луны, каковым является богиня Артемида Диана. Висячие сады Семирамиды традиционно связывают с именем легендарной правительницы Азии, царицы Шамурамат которую греки называли Семирамидой. На самом деле эти сады были созданы около 600 года до нашей эры по приказу грозного царя Вавилона навуха да Для его жены – медийской принцессы, которая тосковала по зеленым горам своей родины. Они находились внутри территории царского дворца и размещались на широкой четырехярусной башне. Каждый ярус имел крепкие кирпичные своды, опиравшиеся на двадцатипятиметровые колонны. Платформы ярусов, сложенные из плоских каменных плит, были усланы слоем камыша, залитого асфальтом и покрытого свинцовыми пластинами, чтобы вода не просочилась в нижние этажи сада. Сверху был положен толстый слой плодородной почвы, достаточной для роста деревьев, кустарников и цветов, которые не могли расти в пустынном климате междуречья. Ярусы соединялись между собой широкими лестницами, на них могли разъехаться две колесницы. Они были выложены гладко отшлифованными плитами розового и белого цвета. Для полива растений сотни рабов день и ночь качали воду из ефрата, вращая громадное водоподъемное колесо с кожаными ведрами. По прошествии нескольких столетий Вавилон утратил былое значение и пришел в упадок. Однажды наводнение разрушило стены царского дворца, построенные из сырцового, высушенного на солнце кирпича. Та же участь постигла и висячие сады. Террасы рухнули, а экзотические растения погибли. Однако в памяти поколений они живут едва ли не как самое уникальное создание человеческого гения, а эзотерики рассматривают их как символ плоскости невидимого мира и связывают с именем богини Венеры. Наконец, самым древним и единственным из сохранившихся чудес древнего мира являются египетские пирамиды. Недаром еще в XIII веке один арабский писатель сказал «Все на земле боится времени, но время боится пирамид. Пять тысяч лет будет о ней воображение людей, многие из которых до сих пор уверены, что пирамиды хранят удивительные тайны, связанные с возникновением человечества и его грядущим». Их загадочным свойством посвящено немало сенсационных статей и книг. Как правило, информации, которую они содержат, никем из серьезных ученых и египтологов не оспаривается. Зато они служат благодатной почвой для создания художественных фильмов на мистические темы. Научно доказано, что египетские пирамиды, всего их около 70, являются усыпальницами египетских фараонов. Они сосредоточены в так называемой «долине царей» близ современного селения Гиза, почти напротив Каира, и тянутся на десятки километров вплоть до Фаюмского оазиса. Наиболее известными являются усыпальницы Джоссера, он первым приказал воздвигнуть над своей гробницей ступенчатую пирамиду, а также четырехгранные пирамиды фараонов Хуфу по-греческу «Хеопс» и «Хавры». Хефриена, поражающее воображение гигантскими размерами. До конца XIX века пирамида Хуфу являлась самым высоким сооружением на планете. Когда-то она достигала 147 метров в высоту, а сейчас в результате обвала стала на 10 метров ниже. Каждая из сторон совершенно квадратного основания составляет 233 метра. Чтобы обойти пирамиду по кругу, нужно пройти около 1 километра. Лучше сохранилась пирамида Хафры, высота которой составляет около 140 метров. Благодаря многочисленным длительным исследованиям, осуществленным на основании археологических находок и свидетельству греческого историка Геродота, побывавшего в Египте в V веке до нашей эры Достаточно подробно известно, как осуществлялось строительство гигантских пирамид. При этом поражает тщательность и точность работы древних шлифовальщиков и каменотесов. Пирамиды состоят из огромных глыб известняка весом свыше двух тонн каждая, гладко отшлифованных со всех сторон. Чтобы сложить, например, пирамиду Хуфу, потребовалось более двух миллионов трехсот тысяч таких блоков. Они не скреплены никаким раствором и держатся только благодаря собственной тяжести. Глыбы так точно пригнаны одна к другой, что между ними невозможно просунуть лезвие ножа. Сверху пирамиды были покрыты облицовочными плитами. Их укладывали поверх известняковых блоков, а потом тщательно полировали и притирали друг к другу. Да так, что стыки невозможно было обнаружить. Благодаря этому пирамиды сверкали на солнце, подобно золоту. В наши дни, к сожалению, величественные строения лишены этого украшения. Немного плит сохранилось лишь на вершине пирамиды Хафры. Именно они дают нам представление о том, как выглядели пирамиды в древности. Камень для блоков брали в каменоломнях на правом берегу Нила, неподалеку от древней столицы Египта Мемфиса. Там трудились тысячи рабов. Сначала на известняковой скале рисовали границы блока, потом по ним камни вырубали глубокие борозды, которых вдалбливали длинные клинья из сухого дерева и поливали их водой. Клинья разбухали, Трещины постепенно увеличивались, и глыба откалывалась от скалы. С помощью толстых канатов, сплетенных из папируса, блоки вытаскивали из каменоломни. Здесь же на месте их обрабатывали каменотесы с помощью специальных инструментов – тесовиков, долот и кувалды. Обтесанные блоки перевозили на лодках на другой берег Нила – Где грузили на специальные деревянные саласки, запряженные валами и людьми, и отправляли к месту постройки. Посчитано, что для перевозки камня, необходимого для постройки пирамиды Хуфу, наши дни понадобилось бы 600 тысяч железнодорожных вагонов. Такой состав растянулся бы на удвоенное расстояние от Волгограда до Парижа. Путь, который должны были проделать египетские перевозчики, был достаточно долг. По свидетельству Геродота, дорога, по которой доставляли каменные блоки из каменоломни, строилась около десяти лет. Она была выложена шлифованным камнем, украшенным различными изображениями. Но вот каменный блок оказывался у подножия пирамиды. Теперь его нужно было поднять наверх и с помощью деревянных рычагов уложить на место. Для этого была построена наклонная насыпь, которую разравнивали после окончания строительства. По ней рабы, подгоняемые бичами надсмотрщиков, тянули на канатах камни. Папирусные волокна наверняка быстро перетирались, каменные блоки соскальзывали вниз и давили строителей. Да и тяжкие условия труда наверняка загнали в могилу огромное количество подневольных рабочих. Геродот утверждает, что каждые три месяца на строительстве сменялось 100 тысяч человек, а всего за 30 лет возведения сооружения, включая строительство дороги, было использовано 12 миллионов человек. Уже во времена фараонов пирамиды были окружены ореолом тайны. Ни один из простых смертных под страхом смерти не смел приближаться к ним – пирамиды считались вечным горизонтом, за который зашел владыка. Считалось, что владыка Египта приходится сыном богу сон сара поэтому не умирает, а подобно дневному светилу заходит за горизонт. Это, впрочем, не помешало грабителям очистить подавляющее большинство из погребальных камер. Они были профессионалами, Их не останавливали страшные ловушки, скрытые в толще пирамид. А по свидетельству Геродота, гробницы Хуфу и Хафры, которые народ ненавидел за принесенные ими неисчислимые страдания, были разгромлены восставшими, а их статуи были в дребезги разбиты. Тем не менее, все связанное со сложным ритуалом погребения фараона, особенно обряды проведения мумификации, Несомненно, должно было вселять ужас. Египтянам, от них и их соседям, было известно о заклятиях, наложенных на двери каждого из погребальных помещений. Магические надписи в виде таинственных иероглифов во множестве покрывали внутренние стены гробниц. Все это в соединении с естественным страхом человека перед смертью создавал атмосферу мрачной тайны и угрозы, которая дошла до нас сквозь тьму веков и широко используется Голливудом и авторами хорроров, книг ужасов. Одним из первых, кстати, на этом поприще подвязался Артур Конан Дойль, написавший рассказ Номер 249. О мумии -убийце. Но не только колдовство и загробные страхи составляют тайну пирамид. Многим не дают покоя загадки, связанные с ориентацией этих сооружений по сторонам света, с размерами и формой пирамид. Существует мнение, что внутреннее пространство пирамид, независимо от их размеров, приобретает новые качества по сравнению с тем, что находится снаружи. Ему, например, приписывают целебные свойства, создаются теории взаимосвязи египетских пирамид и пирамид, возведенных в западном полушарии индейцами. И, конечно, все, кто так или иначе связан с магическими науками, не могли оставить без внимания столь необычные и таинственные сооружения. Седьмым чудом света эзотерики считали не пирамидой вообще, а только пирамиду Хуфу и называли ее Великой Пирамидой. Они признавали ее высшим достижением среди храмов мистерий, гробницы бога Осириса, построенной богами. Главным же архитектором пирамиды инициированные назвали своего учителя, бессмертного Гермеса Трисмегиста. Поэтому пирамида, по их мнению, являлась также монументом богу Гермесу и рассматривалась как универсальный символ мудрости и письменности. В эзотерической традиции греческий бог Гермес является не просто посланцем богов и покровителем торговли. Его отождествляют с египетским богом мудрости Тотом и называют «трансмегистом», то есть «трижды великим и величайшим». Мастером всех наук и искусств, знатоком всех ремесел, правителем трех миров и хранителем книг жизни. Считается, что он изобрел письменность и написал 20 тысяч книг, которые содержат величайшие знания, доступные только избранным. Его авторству принадлежит также знаменитая изумрудная скрижаль, в которой якобы зашифрован рецепт философского камня. Примечательно, что большинство чудес света так или иначе связаны с именем Александра Македонского. Великий полководец умер в висячих садах Вавилона. Он предлагал средства для восстановления сгоревшего Артемиссиона. Он был основателем Александрии, крупнейшего научного центра Древнего мира, благодаря чему стало возможным строительство Александрийского маяка. Воины царя разрушили древние нас, но оставили в целости и сохранности мавзолей Мавсола. Это, по мнению последователей тайных наук, не могло носить случайный характер, ведь Александр считался адептом высочайшей степени посвящения. Однако вопрос о том, каким образом царь-завоеватель связан с семью чудесами света, остается неразгаданной тайной, возможно, известной кому-либо из современных адептов. Наверняка посвященные хранят и другие тайны, действительные или мнимые, которые тесно связаны с семью чудесами древнего мира.